Глава шестьдесят седьмая. Воскресенье. Седьмой день недели. Выходной. Тот день, когда мы вроде бы должны на время забыть о наших повседневных хлопотах и проблемах. Даже те немногие из нас, кто в будни охотятся за убийцами. Но с единственным исключением. Надя Хёкберг. В ее защиту можно сказать, что она не отдыхала в свой законный выходной, поскольку не нашла для себя занятия получше. Пожалуй, самое обычное объяснение в то время, когда она и все мы живем. Ее шеф-комиссар Эверт Бэкстрем, естественно, отдыхал не в силу своей христианской веры, а по причине того, что предшествующая ночь просто-напросто не оставила ему выбора – Он выбрался из постели только в 12 часов дня, с сильным похмельем, что было абсолютно непостижимо, ведь он никоем образом не отступил от своего обычного распорядка. Сначала спокойно поужинал в близлежащем кабаке, где встретился со своим собственным белым торнадо, дамочкой, отвечавшей за уборку замка, одновременно служившего ему домом, где она обычно получала щедрое вознаграждение за свои труды. Сам он уже потерял счёт её головокружительным путешествиям на его суперсолями, хотя ей уже давно перевалило за 40. Сейчас она вернулась домой после месяца в Испании, где проводила отпуск со своим мужем, назад к серым будням и своей работе в ресторане. Если бы Бэкстром захотел, чтобы она навела порядок в его доме, ему требовалось лишь намекнуть ей. Или если бы у него появились какие-то другие желания, которые она могла бы исполнить для него. Ему достаточно было только намекнуть. Они все словно чокнуты сегодня, подумал Бэкстрём, и лучшее начало вечера он вряд ли мог себе представить. Затем на такси он добрался до площади Стуреплан. Посмотрел на селян, сидевших в стуре Хофе и пивших слишком много, и, как обычно, закончил свой традиционный тур визитом в бар Риш. Там жизнь бил ключом, и Бэкстрёму даже приходилось отказываться от тех или иных предложений выпить, слишком уж много их поступало. Перед самым закрытием ему позвонила женщина, с которой он когда-то познакомился в этом же заведении. Она, к сожалению, подхватила простуду, сейчас лежала дома, пытаясь привести себя в норму, и если у него не найдется занятие получше, очень обрадовалась бы, если бы он смог ее навестить. «Пожалуй, не такая глупая идея», — подумал Бэкстрём. «Она ведь была на целую восьмерку по десятибальной шкале, твердую восьмерку, а поскольку жила на набережной Сёдер-Мелар-Странт, он вполне мог заглянуть к ней по пути домой». Его простуда в добавок ни капли не беспокоила его. Бэкстрем был не из тех, кто опасался такой ерунды. Подобное могло заботить других, педиков и аллергиков и всех иных, искавших любой повод увльнуть от ожидавшей их работы. Что-то всё-таки, наверное, случилось, подумал он сейчас. Чем-то она скорее всего заразила его, несмотря на двойную порцию ликёра Афернет. и обезболивающие таблетки у него по-прежнему болели голова и живот. Поскольку ситуация не оставила ему выбора, за неимением лучшего он открыл свою походную аптечку и, взяв одну красную и одну синюю таблетку, вернулся в постель. Восемь часов спустя Бэкстрём снова открыл глаза. Он чувствовал себя просто замечательно, как обычно, и был голоден, как волк. Сама время перекусить, подумал Бэкстрём, становясь под душ, чтобы смыть с себя воспоминания о вчерашней ночи. Кристин Олсон посетила рок-концерт с подругой, игравшей на бас-гитаре в девичьей группе. Потом они пошли домой к их общим знакомым, где собралась небольшая компания, чтобы закончить вечер вместе с ними. Олешкевич же ходил на футбол с тремя корешами, тоже полицейскими. После матча они отправились в бар и влили в себя обычное количество пива. Для Стикссона выходной тоже прошёл вполне традиционно. Он поехал домой в Даларну с женой и тремя их детьми, и там они встречались с его и её родителями, собирали грибы и ягоды, долго гуляли по лесу и окрестным полям, общались с самыми близкими, так как это всегда делается. причем с такими же крестьянами и жителями Даларны, как он и его жена, понимавшими, что такое жизнь. Утка Карлсон и Эдвин ходили в Грёна-Лунд. В субботу она, наконец, смогла связаться с ним по-мобильному. Он уезжал вместе с родителями в гости к многочисленной родне, обитавшей от Лулео на севере до Хельсинборга на юге. Аня отвечал на вызовы, поскольку постоянно выключал телефон из опасения, что двоюродные и троюродные братья и сестры замучают его звонками. Сейчас он вернулся в город, ведь в понедельник ему предстояло снова сесть за парту. «Но ты хорошо провел время», — констатировала Анника Карлсон. «Так себе», — ответил Эдвин. «Здорово, что опять начинаются занятия. Я жду не дождусь этого. У нас в классе есть детективный клуб». «Интересно», — сказал Анника. «Анни Ка». И как он называется? Акционерное общество Суперсыщик Калле Блумквист. Значит, это акционерное общество? Да, кивнул Эдвин. Так папа меня научил, важно создать акционерное общество, когда что-то затеваешь. Твой папа, похоже, умный человек, заметила Анника. Да, рассмеялся Эдвин. Он умеет ловко проворачивать дела. «А как все прошло со скаутами?» — спросила она. «Ты получил какие-то дипломы?» Да, Эдвин получил один, пожалуй, не со столь высокими оценками в части хождения под парусом и вообще морского дела, но в остальном довольно приличный, а в плане теории оказался лучшим в этом году. И поскольку принадлежал к так называемому исследовательскому патрулю, именуемому «Ялико Ходце», В отличие от обычных, вроде «морских хулиганов» и «пиратов» озера Миларен, его это вполне устраивало. «Я доволен», — подвел итог Эдвин. «Мама и папа не будут возражать, если мы с тобой сходим в Горяно-Лунд?» «Нет», — заверил ее Эдвин. «Они, как всегда, по воскресеньям поужинают в китайском ресторане на Хантверкаргаттен, а потом вернутся домой и будут миловаться, сидя на диване». — Отлично, — сказала Анника Карлсон. — И какие тогда у нас планы? С чего начнем? — С американских горок, — заявил Эдвин. — Они стоят того. — Я собираюсь предложить их тебе напоследок. Анника Карлсон охотно отказалась бы от них, если бы могла. — Оставим лучшее на закуску. — Комиссар тоже так говорит, — заметил Эдвин, — что всегда надо оставлять лучшее напоследок. — Тогда так и поступим, — решила Анника Карлсон. Он ведь как никак шеф. Точно, согласился Эдвин. Они вернулись домой к его родителям, когда часы уже показывали 9 вечера. Эдвин заснул в её машине на обратном пути, а Ника Карлсон взвалила мальчика на плечо и по лестнице поднялась с ним до квартиры. Папин сын, сказал Слободан, забирая у неё мальчика, и то, как он сделал это, многое говорило о нём. И мамин любимец, заметила Анника Карлсон. — Да, — подтвердил Слободен, — только намекни, если я могу что-то сделать для тебя. — Обещаю, — сказала Анника. — Надеюсь, ты не откажешься от угощения? — Спасибо, — сказала Анника, — но мне надо ехать домой и ложиться спать, завтра ведь рабочий день. Кроме того, у меня комок в горле, с которым необходимо разобраться, — подумала она. Ханна Хвас в воскресенье обедала со своей лучшей подругой, работавший репортером редакции новостей на ТВ-4. Они сидели в Юр-Гордоне, и их трапеза прилично затянулась. Лето шло к концу, но явно оставило лучшее напоследок. Сначала они выпили слишком много вина, а потом у них завязался по-настоящему доверительный разговор. Ханна Хвас расслабилась и наболтала лишнего, а началось все так невинно. И как тебе нравится новая работа, спросила её подруга. Интересный опыт, сказала Ханна хваст. Кстати, перед уходом из отдела по борьбе с экономической преступностью я ходила на занятия для руководителей, и там нас учили, как держать в руках подчинённых. Да, в программе всё естественно называлось совсем иначе, но именно об этом шла речь. Я понимаю, что ты имеешь в виду. И что же мне тогда сказать тебе о моих новых подчинённых? Профессиональный вызов, предположила её подруга и хихикнула восторженно. Да, хотя это, пожалуй, чересчур. Я слышала от Лотты, что тебе поручили расследование убийства, сказала её подруга, подняв свой бокал, наклонившись вперёд и понизив голос. Да, подтвердила Ханна Хвас. Но я и представить не могла, что в полиции подобными преступлениями занимаются такие тупицы. Их коллеги, с которыми я сотрудничала на старом месте, конечно, тоже звёзд с неба не хватали, но они хотя бы выполняли, что им говорят. Я слышала тоже от Лотты, что комиссар Бэкстрём, толстяк, подвязающийся экспертом в программе Место преступления Швеция нашего канала, также работает под твоим началом. Да, так и есть, подтвердила Ханна Хвас. И какой он? поинтересовалась её подруга. «Окей, расскажу», — сказала Ханна Хвас, — «только не под запись». «Я когда-нибудь подводила?» «Нет, я знаю», — перебил ее Ханна Хвас, — «я верю тебе на сто процентов». «Так какой он?» — повторила вопрос подруга. «Бэкстрем? Какой он?» «Небольшого ума, если хочешь знать мое мнение». Потом она рассказала всю историю о нем и расследовании, которым руководила, — И в завершении всего констатировал, что Бэкстром далеко не просто какой-то обычный чокнутый пятидесятник, а куда хуже. Ещё хуже? Ты должен объяснить. Специалист по расследованию убийств, уверوвшийся, что Господь всё расставит для него по своим местам, о'кей, сдалась Хан Хвас. Но то, что я сейчас тебе расскажу, должно остаться между нами, иначе я попаду в тюрьму, поэтому всё исключительно для твоих ушей я обещаю не сомневайся уверила её лучшая подруга но сначала мне надо пойти припудрить носик сказала Ханна Хвас иначе я не справлюсь с этим боюсь описаться пока рассказываю да давай а я тем временем закажу ещё вина ты хочешь то же самое кстати да то же самое сказала Хвас я присоединяюсь поддержала её подруга и как только Ханна Хвас удалилась включила функцию записи в своём мобильном телефоне, спрятанном в лежавшей рядом с ней сумочке. Когда Ханна Хвас вернулась через 5 минут, у них на столе стояла новая бутылка вина. "О'кей", сказала её подруга. "Сейчас ты должна всё рассказать, иначе я просто лопну от любопытства". Бэкстрим явно христианский террорист. Шипнула Хвас, наклонившись вперёд на всякий случай. Христианский террорист? Да. Из тех, что взрывают клиники, где делают аборты, и мечети, и всё такое. Это кажется чистым безумием. Конечно. Кроме того, он работает на русских. Я поняла это из вопросов, которые мне задавали. Каких вопросов? И кто их задавал? Сэпо шепнула Ханна Хвас. Веришь ты или нет, но это правда. Я получил секретное задание от полиции безопасности присматривать за комиссаром Бэкстрёмом, отвечающим со стороны полиции за расследование, которым я руковожу, и обещал сообщать им о каждом его шаге. А ты знаешь, в каком отделе СИП трудится твой работодатель? Контрразведка, сообщила Ханна Хвас. «Это легко просчитать, если вспомнить, о чем они спрашивали», — подумала она. «Ничего себе!» — сказала ее лучшая подруга. «И что, черт возьми, мне делать?» — подумала она. «Надо обсудить это с кем-то из руководства канала». Стоило такой истории выйти в эфир, в ее собственной новостной редакции, и все принялись бы тянуть одеяло на себя, не говоря уже о ведущей мутренней программы, В криминальном разделе, который постоянно мелькал в экстрях. Они просидели ещё целый час под летним солнцем в ресторане в Юргордене, и Ханна Хвас сама свила верёвку, которую другие ни секунды не сомневаясь затянули бы на её шее. Прежде чем они расстались, подруга на прощание дала ей совет, в качестве предостережения и из лучших побуждений, тем самым однако нисколько не успокоив Ханну Хвас. «На твоем месте я была бы дьявольски осторожна с этим Бекстремом», — сказала она. «О чем ты говоришь? Неужели, по-твоему, он опасен?» «У него, конечно, проблемы с головой», — послушала бы ты его рассуждение, «но мне кажется, он и мухи не обидит. Достаточно посмотреть на него. Обычный маленький толстяк, кроме того, ему же наверняка почти шестьдесят лет». Бекстрём очень опасный человек, возразила её подруга. Ты явно не слышала историю произошедшую несколько лет назад. Нет. Ничего странного, пожалуй, продолжила её подруга. Полицейские наложили на неё вето, и нам в редакции пришлось подчиниться из-за высшего руководства и тоже промолчать. И что же случилось? Но Бэкстрём, вероятно, сцепился с несколькими из опаснейших преступников Стокгольма. Однажды вечером, когда они пришли к нему домой поговорить о делах, произошла ссора, и в конечном счёте он забил одного из них насмерть голыми руками, а во второго выстрелил. Парень умер в Каролинской больнице пару дней спустя. «Забил голыми руками?» Да, причём одного из самых страшных грамил в Стокгольме бэкстрэм проломил ему башку раз и всё. А потом, не моргнув глазом, застрелил другого. Ну это же ужасно. Да, не самая весёлая история, и просто непостижимо, как ему удалось скрыть всё. Поэтому на твоём месте, старушка, я бы была бы дьявольски осторожна с этим человеком. Надя провела воскресное утро на кухне. Помимо прочего, приготовила традиционное русское блюдо из варёной свёклы и селёдки и испекла пироги. Надя не ждала в тот день гостей. Они должны были прийти позднее на неделе, а поскольку такая еда через несколько дней становилась только лучше, она оказалась в холодильнике. Готовия Надяна пробовывалась от души. Есть ей не хотелось, и вместо обеда она решила прогуляться до работы и проверить свою электронную почту, а также разобраться со всем, что попало к ней на письменный стол с пятницы. На нём она обнаружила пластиковую папку с самыми разными бумагами и пожеланиями от Анники Карлсон. Странная коллега, подумала Надя, сильнее и физически лучше развита, чем почти все мужчины их отдела, но когда дело доходит до цифр, теряется. Ладно, это может подождать, не совсем понятно, но наверняка удастся разобраться, поговорив с ней. В её входящих оказалось сообщение от Акарата Буньясарна, столь же ясное и чёткое, как и всё иное ранее присланное им, даже если он сомневался относительно ценности содержания. Но раз уж его сотрудники собрали эти данные, он решил перекинуть их ей. На половине листа формата А4 Буньясарн рассказал, как мать Джиди Кунчай, Раджини Кунчай провела остаток жизни. С момента похорон дочери в 1 день 2005 года и до её собственной смерти в июне 2011 года в возрасте 78 лет Мать сохранила за собой семейную виллу, находившуюся в одном из лучших хорошо охраняемых районов Бангкока, где проживало много высокопоставленных военных и гражданских чиновников тайской бюрократии. В первые же лета после смерти дочери она переехала в США, чтобы жить со своим сыном и его семьёй в Нью-Йорке, но явно не прижилась там, поскольку вернулась в Бангкок уже зимой следующего года. И причиной этого, если верить её экономике, с которой разговаривала полиция, стал нью-йоркский климат. Все следующие годы она провела на своей вилле в Бангкоке. Её сын и его семья обычно навещали её несколько раз в год, и несмотря на переживания, связанные с гибелью дочери, она, похоже, смирилась с таким существованием. Особо ничем не болела вплоть до июня 2011 года, когда у неё случился инсульт. через несколько дней, после которого она умерла в больнице. Ее сын позаботился обо всех практически проблемах, связанных с ее смертью. Сначала о похоронах, а потом о продаже дома. Именно ее похороны навели Бонни Асарна на определенные размышления. Тело Раджини кремировали. Урну с ее прахом поместили в фамильный склеп на военном кладбище в Бангкоке, точно так же, как поступили с ее мужем Бонни. 27 годами рания всё согласно буддийским традициям и пока никаких странностей. Зато явное отступление от семейной традиции произошло, когда пепел её дочери развеяли по ветру. Один из помощников Буня Асарна задал этот вопрос в похоронном бюро, чьими услугами семейство пользовалось. Если верить им, всё произошло по воле матери Джиди. такие пожелания при жизни высказывала дочь, и даже если это означало отступление от семейных обычаев, она не пошла на перекор. Как ты думаешь, Надя, написал бы Неосарн в качестве заключения в своём письме? Может, у меня профессиональное параное или здесь в самом деле что-то не так? Завещание Джиди Кунчая не давало ответа на этот вопрос. Оно оказалось очень коротким, и она составила его тогда же, когда ее муж Даниэль сделал это, поскольку начал службу в посольстве в Бангкоке. В случае смерти кого-то из них, оставшийся должен был унаследовать все. Если бы они умерли одновременно, его и ее семья получили бы по половине каждая. Однако ни словом не упоминалось о процедуре похорон. «Я согласна с тобой, Буниасарн», — подумала Надя. «Я согласна с тобой, Буниасарн», — подумала Надя. толкум не понимая почему пришла к такому выводу